Благодаря работе, которая была у Ли Шинву на земле, он обладал весьма разнообразным набором навыков, и его компетентность высоко оценивалась окружающими. Но, несмотря на все это, все данные навыки никак не были связаны с производством вина. Причина, по которой он вообще попытался сделать вино, заключалась в том, что на винокурне хранились записи работников. И кроме того, у него был на примете кое-кто, кому он мог доверять. «Привет, Плейн. Я пришел». «Гутен Морген! Божечки! Ведь, если подумать, прошло не так уж много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, мистер Лишен Плейн радостно поприветствовала его, помахав рукой, а затем остановилась и наклонила голову. Вскоре ее глаза забегали по сторонам. Она засмеялась с довольным выражением лица, почему легко можно было понять, что она определенно думала о чем-то странном. «А ты заработал денег за этот короткий промежуток времени? Нет, ты никак не мог этого сделать. Как бы сильно ты не хотел меня увидеть, ты не можешь вот так тратить свои пропуски в секретный магазин. Разве я не говорила тебе, что каждый такой пропуск – это как часть Божьей благодати? Но у меня ведь много денег. Тебе не нужно так усердствовать во лжи». Хм. Алишен Ву спокойно ответил и слегка усмехнулся. В какой-то момент изучающая его плейн быстро моргнула. «Это она так пытается похвастаться своими ресницами?» Конечно, на Ли Шин Ву это особого впечатления не произвело. Затем ее глаза вспыхнули. Она перестала задумчиво тереть подбородок и серьезно спросила. «В это было бы крайне сложно поверить, но тот, кто победил одного из двенадцати генералов... О, это был я! Боже...» Прошло уже очень много времени с тех пор, как Плейн обращалась к Богу за помощью, поскольку казалось, что Бог ей даже не особо нравится. Она, должно быть, услышала о смерти генерала напрямую от Бога, так что, похоже, она просто не была в курсе, кто именно его убил. «Я верю, что ты развиваешься с невероятной скоростью, и что твои способности куда сильнее, чем можно было бы подумать по твоему уровню», «Но я до сих пор поверить не могу, что ты уже победил генерала. А как поживают другие герои?» «Я хотел бы спросить то же самое», — ответил Лишинву со вздохом, но он в целом понимал, что трудно было ожидать того же от других героев. Он использовал уникальные свойства своей кармы, чтобы проникнуть в город, забрать у многих представителей нежити их силу и манипулировать пришедшим в нужное время пожирателем сокровищ, чтобы победить Хансона». «Это хорошие вести. Видишь ли, я слышала, что кто-то убил генерала, но не знала, кто именно и как. Подумать только, его убил ты. Ты ведь свободен, верно? Пожалуйста, расскажи мне все подробности». Но ну, если поможешь мне, я все расскажу. Есть кое-что, чего я очень хочу. Хм, хорошо, тогда поторопись и расскажи мне все об этом». Возможно, дело было в ее возбужденном состоянии но Плейн казалась ему слегка суетливой. лишь Шен Ву наклонил голову, выделил основные детали и рассказал ей о том, что произошло. Она стала выглядеть заинтригованной еще примерно на середине истории. «Хансен фон Дорт? Ха, ясно, он действительно тот, с кем ты мог бы встретиться лицом к лицу». «Большая часть не осмелилась бы на дуэль с ним один на один, но у тебя оказалась схожая с ним способность, Шэн Ву». Честно говоря, некоторые моменты в его способности были странными. Это произошло в тот последний миг их дуэли и частично после переживания воспоминаний генерала путем поглощения его кости. В этот миг Ли Шэн Ву чувствовал, что его искусство владения мечом было смутно ему знакомо. Он говорил не только о способности Хансона использовать молнию. Хотя Хансон и был под действием дебафа, он сумел предсказать ход движения его меча и вложенную в удар силу, так что ему было не очень трудно уклониться. Другими словами, это означало... Ты совершенно прав. Бог создала громовой разрыв, собрав воедино несколько навыков. Искусство владения мечом генерала «Молниеносной тени» «Тоже можно к этому отнести, как я и думал». Теперь он понимал, почему ему удалось впитать в себя так много воспоминаний Хансена. Это было потому, что он уже знал то искусство владения мечом. Он почувствовал своего рода облегчение, потому что верно разгадал некую загадку. Но тут столкнулся с поистине загадочным выражением. Он никак не мог понять, смотрит ли Плейн на него с удивлением или с облегчением». «Теперь я понимаю, почему Бог была так взволнована. Я думала, что генерал тебя несколько раз убьет, и тебе придется искать его слабые места, чтобы одержать победу. Конечно, это само по себе заслуживает восхищения, но Бог, скорее всего, показала, что не оставила это незамеченным, когда подняла максимальный уровень невидимого сердца. Подумать только, что он сможет убить генерала, не потеряв при этом ни одной жизни». Вместо того, чтобы использовать запасные жизни, он просто увеличил свое максимальное количество жизней с помощью невидимого сердца. Более того, всякий раз, когда он побеждал героя нежить и даровал ему покой, максимальный уровень невидимого сердца еще увеличивался, так что не было ровным счетом ничего невероятного в том, чтобы максимальный уровень невидимого сердца продолжал расти и дальше. «А какой смысл вообще набирать такую кучу?» «Пожалуйста, просто сохрани их. Они сослужат тебе хорошую службу позже, когда ты столкнешься с по-настоящему серьезной опасностью. Если ему удастся сохранять их до самого конца...» Ли Шин Ву не стал на этом зацикливаться, пожал плечами и отбросил подобные мысли. «Его способности все еще были недостаточно сильны, и шансы этого были весьма невелики». «В любом случае, моя цель – жить тихой и спокойной жизнью, чего бы это мне не стоило». «Как может герой шестого уровня, убивший генерала, говорить такое? Любой другой герой, случайно это услышавший, от души посмеялся бы». «Ну, конечно, так бы и было. Они бы сказали, что уж это за герой такой?» В процессе победы над Хансоном Лишинву понял, что его действия и планы не были такими уж похвальными». Конечно, он не испытывал ничего похожего на смущение, и хотя его никогда особо не волновало мнение других людей, он был вполне удовлетворен своей кармой Джокера. «Но знаешь, ты, наверное, самый героический изо всех героев, которых я видела». «Это весьма удивительно. Ты действительно слышала мои объяснения?» Плейн говорила это с таким серьезным выражением лица, что ему стало слегка неловко. Так что он решил просто принять этот комплимент и вести разговор дальше. Но Плейн добавила. «Ведь ты не можешь скрыть своего доброго сердца, как бы цинично ты себя не вел. Я очень ненавижу человеческую драму. Надо же, какое совпадение! Я тоже очень ненавижу человеческие драмы, но...» Плейн озорно улыбнулась. «Мой друг как-то сказал мне, нет ни одного плохого человека, которого любили бы духи. Ты весь покрыт поцелуями Дриад». Так что твой образ выглядит не очень убедительно. Как и следовало ожидать, это недоразумение произошло из-за Дриад. Ему нужно было объяснить, как именно он связался с Дриадами, но это бы лишь доказало, что он насквозь гнилой человек, так что говорить такое было бы немного странно. Однако затем он вспомнил чистый взгляд Синеи и почувствовал, что ситуация была несколько сложнее, поэтому он решил просто отпустить и забыть. «Просто продай мне уже что-нибудь». <смех> Неловко вышло. «Мне нужна кость производителя вина. Пожалуйста, окажи мне помощь, как ты и обещала». «Производитель вина?» Лейн, которая уже придумала целую кучу способов подразнить Лишинву, мигом переменилась. Она мгновенно всем телом навалилась на прилавок и крепко схватила костяную руку Лишинву, «Ты собираешься создать винокурню? А, точно, я же помню, ты сказал мне, что зачистил целую винокурню. Там есть виноградник, который все еще жив. Оборудование винокурни сохранилось в целости и сохранности». «Все верно. Но никому бы и в голову не пришло снова создавать там вино. У меня есть кое-какая рабочая сила. Кеок, вино Керсенчури». Они славились своим чрезвычайно сладким и вкусным вином, которое создавалось благодаря их особому процессу дозревания. Дозревание в течение десятков лет может, конечно, оказаться невозможным, но это если вы продолжите этим заниматься. Нет, я обязана найти эту кость, несмотря ни на что». Плейн явно говорила гораздо больше обычного. И в конце концов, судя по всему, совсем затерялась в своем маленьком мирке. Однако, когда Лишин завел с ней разговор, Плейн внезапно вскочила и выкрикнула «Я найду ее, несмотря ни на что!» «Ого, я дам тебе несколько книг о вине, так что, пожалуйста, прочти их, пока ждешь. Ты же знаешь, как важна теория». «Да, я понимаю». Ли Шин Ву, напуганный внезапным порывом Плейн, смиренно сел и принялся прилежно изучать книги, которые она ему дала. Прежде чем он начал бы свою работу по воспроизведению техники винокурни Кер Сенчери, ему нужно было бы приобрести хоть какое-то базовое представление о вине. Поэтому эти книги, в которых излагались основы, стали для него невероятно полезны. А он быстро просмотрел несколько томов и подумывал уже о том, чтобы купить эти книги и вернуться домой от греха подальше. И поднял голову. «Я нашла ее!» На глаза Плейн блеснули и она протянула ему несколько костей. Там было две кости первого уровня, одна кость второго уровня, и, что удивительно, одна элитная кость четвертого уровня. К счастью, они все были у меня на складе. А чего ты так удивлен? Причина новаторской техники и надежной системы безопасности винокурни Керсенчури заключалась в том, что она была под защитой известной семьи магов на протяжении многих поколений. А, ясно, спасибо» так сколько же это стоит? 30 тысяч периум. Независимо от того, с какой стороны он на это смотрел, это была крайне низкая цена за набор, в который входила элитная кость четвертого уровня. Однако Лишин Ву просто решил заплатить, сколько она просит. Поглощение черепа скелета волшебника четвертого уровня с помощью укрепления костей. Поглощение значительного количества воспоминаний и переживаний. Чтобы обеспечить оптимальные условия для брожения и созревания, мы сделали этот завод живым, неизвестный волшебный мастер-ремесленник. Плейн, наблюдавшая за ним, нетерпеливо фыркнула, когда он закончил поглощать кости, и спросила. «Ну, так что, ты теперь знаешь, как это делается?» «Нет, информация слишком сложна, так что, похоже, мне придется учиться на практике». «Сделай все от тебя зависящее! Возрождение винокурникер Сенчери находится в твоих руках, мистер Шинву!» Отчаянно закричала Плейн, крепко схватив его за руки. «Похоже, она считала, что винокурникер Сенчери будет поважнее убийства генерала». Лишь Шинву лишь улыбнулся в ответ. «Пожалуйста, отпусти меня, чтобы я мог пойти и попробовать». Как только Ли вышел из магазина, среди всех тех, кто ждал его, первыми отреагировали дриады. Это была одна из дриад, которая действительно любила Ли и следовала за ним повсюду. «Ты пахнешь другой женщиной по узыро. Ну, ну что ж ты так? Ты же знаешь, что эта фраза занимает третье место в моем личном рейтинге фраз, которые я хочу услышать от женщины хотя бы раз в жизни. Так что спасибо». Кстати, она идет сразу после «Что ты там каждый раз делаешь, из-за чего тебе приходится так поздно возвращаться?» И эта женщина показалась мне весьма неприятной. Они продолжали осыпать его жалобами, и как только Лишинву посмотрел на часы, он понял, что прошло уже четыре часа. Он рассказал им, о чем говорил Сплейн, и объяснил, что вернулся поздно, потому что ему пришлось ждать, пока она найдет кости. «Возможно, вы поймете, если увидите, что я собираюсь сделать». Mm -hmm. «А ты не могла бы позвать сюда нескольких дряд? Я чувствую, что мне понадобится ваша помощь в производстве вина». «Конечно, только подожди секунду, я сейчас приведу парочку». Дряда бросилась к винограднику. Лишенву собрал всех големов, достал большой сосуд и высыпал из него весь виноград. «Хорошо, тогда, может быть, начнем с того, что поддавим виноград» для того, чтобы сделать Керсенчери Нуво урожая этого года». «А? Ты только что сказал Нуво, верно? Это же по-французски». Ли полностью проигнорировал реплику Джина и начал разминать виноград. Големы четвертого уровня последовали его примеру и начали усердно делать то же самое. У бронзовых големов была основная способность синхронизироваться друг с другом. «Сам факт того, что ты используешь для чего-то подобного такую орду големов...» «Шинву, ты всегда умеешь удивить и взбудоражить». «Этого недостаточно. Смотрите следуйте моим движениям более внимательно». Ли Шинву снова говорил что-то странное. Но джины и кратия, уже привыкшие к его эксцентричности, ничего не ответили. Что бы они там ни сказали, големы просто продолжат разминать виноград. Полы рыскали по всей империи поисках рудников, а шинву и Големы делали вино. Работа шла полным ходом. шинву подавил весь виноград прямо вместе с кожицей и семенами, бережно поместил жутковатое на вид месиво в дубовую бочку и затем вставил в нее пробку. После этого он вздохнул и объявил, что их работа закончена. На данный момент это была их последняя дубовая бочка. «Мы можем смело забыть про них примерно на два дня». «Отнесите все бочки в комнату для брожения». «Вас понял». Сотни големов одну за другой перенесли дубовые бочки в комнату брожения. Благодаря волшебному оборудованию, установленному тут виноделами, температура тщательно регулировалась 24 часа в сутки на протяжении всего года. Таким образом, это было одно из тех двух помещений, которые можно было назвать «основой винокурни». Вторым же, очевидно, была «комната настаивания», очередь которой наступала уже после завершения процесса соображения. Другие процессы полезны, но если я доведу до совершенства настаивание вина и его разлив, то смогу просто поставить сюда несколько големов, чтобы все гарантированно шло как надо. Тогда это будет самая настоящая винокурня. Големы могли в совершенстве копировать человеческие движения. Кроме того, они были сильны, а их выносливость бесконечна, так что для управления этой огромной винокурней потребуется всего лишь пара-тройка големов. Кроме того, пока ему помогали дриады, у него был бесконечный запас винограда, и он почти постоянно мог поддерживать оборудование винокурни в активном состоянии. «Допустим, мы сможем продать это вино по хорошей цене. Но что ты собираешься делать с полученными деньгами? Хочешь купить секретный магазин целиком? Ха, а это хороший вопрос». Честно говоря, Ли Шин Ву не так уж много мог купить в секретном магазине. Книги навыков были настолько популярны, что всякий раз, когда они поступали в продажу, их мигом разбирали. А в еде он с самого начала не нуждался. Кости. Они могли помочь полом, но Ли Шин Ву и Джин уже развелись слишком сильно, чтобы в дальнейшем развитии им как-то могли помочь кости из секретного магазина. А может, снаряжение? К сожалению, Ли Шэн Ву уже успел поглотить целую кучу различного снаряжения второго, третьего и даже четвертого уровней. Конечно, он получает некоторые характеристики, когда поглощает новую и уникальную деталь снаряжения, но чем больше эти характеристики схожих типов накладываются одна на другую, тем меньше он мог от них получить. Поэтому даже здесь были некие ограничения. А как насчет того, чтобы найти какой-то способ использовать периум? К сожалению, способностей Лишинву все еще для этого не хватало. Впрочем, он уже давно принял решение. Я планирую купить материалы для создания ядер големов, потому что сперва я хочу начать это дело как следует. Наверное, было бы неплохо купить и другие материалы, из которых можно сделать тело голема. Хотя лучшим для нас вариантом было бы «найди полы шахту». «Винокурня и фабрика големов» — это было самое выгодное объединение этого века. Если он будет успешно производить вино и продавать его, и вместе с тем получать ядра големов и создавать их, каким же будет результат? Даже сама мысль об этом слегка пугала, поэтому он решил не думать об этом. «Кратия, давай примемся за дело всерьез. Ну, я так долго ждала, когда ты это скажешь». Поскольку виноград пока все равно должен был забродить, Ли шанву использовал оставшееся время для того, чтобы вместе с Кратией изучать големов. Они прочитали все книги, которые вынесли из секретного объекта. Их первоочередной задачей была переделка техник, которые находились вне досягаемости их возможностей. Затем Ли Шанву Ву проанализировал свое измененное костяное ядро и настроил его на разработку големов. Он решил составить обширный план, в котором не нужно было бы учитывать материал, используемый для создания големов. В конце концов, ты собираешься делать их из одних костей, верно? Материалы имеют те же основные свойства, так что вряд ли это будет очень трудно. Предположим, что я превращу все материалы в кости. Мне кажется, эта деталь нам не сильно понадобится. Но мне кажется, что этот участок сустава должен быть укреплен, А как насчет того, чтобы изготовить специализированное вооружение, которое будет использовать различные схемы в зависимости от характеристик измененной кости? что, звучит вполне неплохо, даже круто. Джин чувствовал себя лишним, слушая непрерывный разговор своих товарищей. Он видел лицо Кратии, которая возбужденно болтала с Лишанву, испытывал чувство, которое было трудно описать. Но если сделать вот так то формула движения «Тут будет Джин, я, наверное, пойду прогуляюсь». Джин не шевелился, думая о том, что в конце концов он снова выплеснет свой гнев на Лишинву, хотя тут и был невиновен, и вышел наружу. В отличие от внутренней части подземелья, которая была переполнена жизнью, снаружи все еще было заполнено тяжелым и затхлым воздухом. Проклятие, которое пронизывало всю империю. Хоть мана эссенция, которые получил Лишинву, были слегка на него похожи, оно проявлялось в совершенно иной форме, и джин поглощал его. Лишинву научил его этому искусству, так что при желании он мог поглощать проклятие раз в 4-5 быстрее, чем раньше. Мана проклятия устремилась к его телу, и в течение всего времени ее поглощения он чувствовал необычайный прилив бодрости – Благодаря этому он смог взять себя в руки. «Серьезно, какого черта я делаю?» Но Он вспомнил, как бурно отреагировал, увидев, что его партнер общается с кем-то другим, и вздохнул. Какими бы нелепыми ни были действия или слова Ли Лишинву, он был сосредоточен только на том, чтобы стать сильнее. Лишь в этом и был весь смысл изготовления вина, а также создания големов и он не задумывался о своих отношениях с дриадами, Кратией или торговкой Плейн. Это потому, что он был не более чем скелетом. Размышления об этом мне совсем не помогают. Я должен работать еще усерднее. Но Он несколько раз клялся, что не будет тянуть Лишинву назад, но всякий раз, когда ему казалось, что он начинает его догонять, тот уже оказывался на шаг впереди, что делало все усилия Джина смехотворными – Однако он больше не мог этого допускать. Они уже уничтожили одного из двенадцати генералов. Все, что он сделал, чтобы внести свой вклад в эту битву, это позволил Крати и Ли Шенву сесть ему на спину и затем быстро поскакал. Ли Шенву сказал ему, что этого было вполне достаточно, но Джин не мог с этим смириться. Если бы он собирался просто быстро бегать, то это ничем не отличалось бы от его прошлой жизни. Он хотел быть хоть немного полезнее для своего напарника. Раз уж ты решил отдать все, что имеешь, чтобы не отставать от него, эта способность, несомненно, будет сиять очень ярко. «Ха! Я сделаю ее только для тебя!» И тут Джин вспомнил, что сказала ему богиня. Когда Лишенву получил от бога новую стихию, ясное дело, что Джин также получил от нее новую способность. Он хотел получить мощную способность, которая была бы эффективна против могущественных противников, с которыми столкнется Ли Шенву, и богиня усовершенствовала его мастерство. Это был первый высокоранговый навык джина. «Вот и хорошо. Давай сделаем ему сюрприз». Он заскрежетал зубами и бросился бежать. Поскольку Ли Шенву был занят своим производством, Джин решил использовать свое свободное время для практики этого навыка, чтобы свободно использовать его в бою. Магическое дыхание высокого ранга первого уровня. Вы притягиваете магию к своему телу, превращаете ее в разрушительную энергию и стреляете ей по прямой линии. Если добавить в нее силу стихии, разрушительная сила магии возрастает. Этот навык был одним из двух, которые он получил, поглотив челюсть пожирателя сокровищ. Другим навыком было сопротивление молнии высокого ранга первого уровня, и богиня укрепила его своей силой. Этот навык был бесполезен для тех, кто не владел молнией, и джинн был в их числе. Но богиня обработала его так, чтобы он мог им пользоваться. Забавно. Дышащая нежить. Ну ладно, пришла пора собирать ману. «Хуак!» Как только Джин собрал достаточно маны, он открыл рот и выплюнул энергию. Сильно сжатый светло-голубой лазер, созданный из маны, выстрелил по прямой линии. После того, как он истратил примерно половину своей энергии, пантера-нежить, бродящая по равнинам поблизости, не только полностью растаяла, но от нее осталась лишь гигантская дыра в земле. «Слабовато, как для навыка высокого ранга, словно я стреляю холостыми». Этот навык мог высвободить свою полную силу только при использовании его в тандеме с какой-то стихией. Джин не мог использовать стихии, но если бы Лишин Ву немного ему помог, он бы смог наполнить эту магию кислотой, огнем, льдом, молнией, да чем угодно. Этот навык был бы совершенно бесполезен без Лишин Ву. Джин наконец-то смог приобрести подобный навык. Он значительно развился с тех пор, как его впервые забросили в Империю, и он просто бегал, не разбирая дороги, пытаясь убежать от реальности. «Ну ладно, нужно убедиться, что я во всем разобрался, а потом отправиться в путь». Джин собрался с духом и выдвинулся. Во-первых, он должен был свободно контролировать выброс своего магического дыхания, а затем использовать его на бегу или, по крайней мере, несколько раз в бою. Он принял во внимание каждый способ применения этого навыка и приступил к интенсивной тренировке. Если бы это был Шэн Ву, он бы не позволил этому навыку ощущаться как что-то неестественное. Во время боя Ли Шэн Ву был одновременно и безрассудным, и спокойным. Как он смог бы устранять все преграды и добиться победы? Джин держал все это в уме и машинально двигался, теряя счет времени». Три недели пролетели в мгновение ока, и затем Лишинву связался с ним. «Лишинву, мы тут собираемся творить историю, так где же ты? Это я был виноват, так что возвращайся». «Творить историю? Ты, наконец-то, делаешь голема, Лишинву? Нет, вино, наконец, готово». «Этот парень, он же делает вино, чтобы стать сильнее, верно?» Теперь, когда Джин подумал на эту тему, он вспомнил, что Ли Шин Ву был именно таким, вздохнул и вернулся на винокурню. Джин, который бегал повсюду и практиковал свой навык, даже прошел через зону третьего уровня опасности. Когда на нем верхом не ехал Ли Шин Ву, он мог бежать со скоростью, близкой к скорости света, так что он смог вернуться всего за пару часов. «Ты не опоздал». «Так что насчет големов?» Мы только вчера закончили подгонку основного оборудования, но полы еще так и не вернулись. Воссоздание, считавшееся самой сложной областью в магической инженерии техники, изготовления големов всего за несколько недель было весьма впечатляющим. Но Джин ничего в нем толком не понимал и потому просто кивнул. «Тогда давай разольем вино по бутылкам, которые я купил в секретном магазине». «Как прикажете, хозяин». Его помощники, а точнее големы, следили за демонстрацией Лишенву и деловито двигались вокруг, разливая вино, которое уже успело настояться. Ли Лишенву поднял первую заполненную бутылку и проверил связанную с ней информацию. Стихи Керсенчури 451. Это вино было создано преемником винокурни Керсенчури из винограда, который был выращен с любовью духами и эльфом. В технике производства все еще есть некоторые небольшие изъяны, но само сырье, которое чрезвычайно трудно получить, испускает насыщенный запах и имеет как раз идеальную степень кислоты, чтобы замаскировать этот недостаток. Это шедевр, в котором хорошо видно качество ингредиентов. Даже после того, как вино было разлито по бутылкам, магия, заключенная в материалах, заставляет вино постепенно настаиваться – поэтому со временем оно будет становиться только ценнее. А? Ты что, потерпел неудачу? Нет, тут дело не в этом. Ли Шэнву вложил все свое сердце и душу в сбор и извлечение сока, а затем в брожение и настаивание, так что он никак не мог потерпеть неудачу. Он видел качество винограда, из него получился бы отличный Нуво, так что именно его он пока что и пытался сделать. Но только готовый продукт Не был никаким «нуво». Это произошло потому, что на виноград так сильно влияют дряды. Но от этого цена вина только выросла, да? Да, можно и так сказать. Он все еще задумчиво наклонял голову на бок, но решил оставить все как есть, поскольку в целом все обернулось хорошо. Но сперва нужно кое-что сделать. «Кратия, я рассчитываю, что ты окажешь мне честь и снимешь пробу». «Это для меня большая честь». Кратия, выглядевшая слегка взволнованной, протянула ему свой бокал. ли Ву наполнил его вином. Она отпила глоток Элишен Ву, Джин, Дриады и Големы, затаив дыхание, сосредоточили все свое внимание на ней. «Ну, и как оно?» «Если оно отстой, то можешь его выплюнуть?» «Я тоже хочу попробовать». «Хорошо». Спустя краткий миг тишины, Кратия проглотила вино и спокойно показала ему большой палец. Затем она осторожно еще раз протянула свой бокал стоящему с бутылкой ришенву, так что, судя по всему, вино ей действительно понравилось. Благодаря силам духов винокурня Керсенчури возродилась спустя долгие годы. Он был готов всерьез заняться производством големов примерно в то же время, когда закончил делать вино. Его элитные воины во главе с Сино Ренду нашли заброшенную изумрудную шахту. Ли Шанву никак не мог сдержать волнения. Я больше всего надеялся на то, что они найдут серебро или золото, но я и подумать не мог, что они смогут обнаружить шахту с изумрудами. В этом мире в драгоценных камнях, как правило, могло храниться довольно большое количество маны, и влить в них ману было куда легче, чем в какой-то обычный металл. Именно поэтому большая часть магических устройств создавалась из драгоценных камней. Конечно, поскольку драгоценные камни были так цены, до этого Лишин Ву думал, что найти шахту с достаточным их количеством будет просто невозможно. Однако мы нашли шахту, но такое чувство, будто ее проложили совсем недавно. Я думаю, что материалов там будет достаточно на постройку сотен големов. Ну хорошо, приступайте уже к их сбору. Ли Шинву повел полов и закончивших приготовление вина големов к изумрудной шахте. Кто мог остановить их, если каждый из его воинов был по меньшей мере элитным бойцом четвертого уровня? Они двинулись вперед и сразу же вошли в шахту. Похоже, что внутри изначально обитали монстры, но Сино Ренду со своей группой уничтожил их всех до единого. У входа их нет. «Если ты зайдешь еще немного подальше...» то увидишь что-то вроде этого». Излучавший зеленый свет драгоценный камень был размером примерно с кулак сино -Ренду. Если бы он немного его отшлифовал, то он, вероятно, стал бы излучать еще более красивый свет. Но он не собирался продавать его, а их конечной целью было производство големов. Он планировал опустить все необязательные шаги. Но похоже, что тут есть небольшая проблема – «Ты видишь концентрированную энергию проклятия, что накопилось внутри?» «А, это ты верно подметил?» Шахты не являлись подземельями. Это означало, что они постоянно подвергались воздействию проклятия. Поскольку изумруды поглощали ману любого вида, ни один из них не стал более хрупким и не рассыпался. Однако они все были до краев наполнены энергией проклятия». Необработанный изумруд – драгоценный камень, способный содержать большое количество маны, а также распределять ее. Но подвергаясь воздействию проклятия сотни лет, он до краев наполнился проклятием, и обработать его будет нелегко. На самом деле это не играет большой роли. Это может занять некоторое время, но мне просто нужно поглотить их все. И кроме того, я же теперь стал способен использовать стихию тьмы, так что... На пару секунд он совершенно забыл о своих способностях. К тому моменту, как Ли Шин это осознал, Изумруд уже начал меняться. Другими словами, он начал окостеневать. Но эти изменения были весьма разительны. Проклятие внутри Изумруда начало сопротивляться, но вскоре оно словно само осознало, что не могло выиграть эту битву, и все разом превратилось в чистую энергию тьмы. Магия распространялась по всему превращающемуся в кость драгоценному камню и излучала неяркий темно-зеленый свет. Этот свет был на редкость изысканным и чарующим. Темно-изумрудная кость. Кость, созданная путем сжатия сущности драгоценного камня. Она заряжена мощной энергией тьмы и теперь не имеет себе равных в рамках твердости и магии. О, я не знаю, что именно сейчас произошло, Но, как я поняла, ты уже совсем разобрался. Вот всегда ты так. Крати, хоть она уже и так ожидала, что именно это и произойдет, отдали темно-изумрудную кость. Хотя она была меньше, чем изначальный драгоценный камень, ее твердость и магия были намного, намного выше. Поэтому все в совокупности сделало это материалом совершенно иного класса. Скорее всего, это вышло потому, что в этом драгоценном камне раньше тоже содержалась магия проклятия. «Да, похоже, он отреагировал на мою стихию тьмы, и энергия проклятия превратилась в чистую тьму». «Стихия тьмы. Я понимаю теперь, что именно по этой причине ты способен бороться с проклятием, которое покрывает Империю». Казалось, что Сино Рэнду, который слушал их разговор, стал жертвой крайне серьезного недопонимания. Но поскольку то, что он думал, не имело особого значения, Ли Шэнву просто пропустил это мимо ушей. «Тогда, может, уже начнем копать? Все готовы, верно?» «Конечно. Вы всегда готовы». «Хорошо, начали». И вот 800 полов и 400 големов приступили к добыче полезных ископаемых со всей силой, на которую были способны. Добыча изумрудов физически никак не могла продвигаться медленно, так как этим занимались не какие-то там шахтеры первого уровня. Ведь 1200 из них, по крайней мере, были четвертого уровня. Даже если шахта обрушится, пока они будут внутри – Они смогут выбраться оттуда невредимыми благодаря своим сильным телам, так что не было никакой необходимости беспокоиться о безопасности их продвижения. А что мы в это время будем делать? Может, нам тоже помочь им копать? Мы никогда раньше здесь не были, так что давай исследуем и зачистим все близлежащие подземелья, которые найдем». «Если поблизости есть город, он тоже может стать занозой в заднице, так что им мы тоже, если что, займемся». «Хорошо». Группа Лишенву покинула шахту и приступила к разведке. К счастью, поблизости не было ни одного города, и он подумал, что это и могло быть причиной того, что это месторождение изумрудов не было должным образом разработано. «Это пустая теория. Нам сильно повезло». Ближайший город Сатирит находится отсюда в часе езды со скоростью Джина. Так значит, мы пока не будем ввязываться ни в какие битвы. Поскольку поблизости не было ни одного города, велика была вероятность и того, что в этом районе не было других героев. Однако, словно ожидая, пока он так скажет, Рэм, сидевший на плече Лишен внезапно вздрогнула. «Хозяин, я чувствую големов. Ты ведь говоришь не о тех, которые сейчас работают в шахте, верно? Нет, я чувствую големов, которые находятся под контролем пронзающего столевара. Имя словно острый нож. Големы передвигались под контролем одного из четырех командиров. Почему они здесь оказались? Ли Шен подумалось, что их цель может быть такой же, как и у него. Они тоже искали драгоценные камни, чтобы создать новых големов. К счастью, группа Ли Шен сейчас сделала первый шаг, Но если бы они столкнулись с големами на обратном пути, это доставило бы куда больше хлопот. «Они определенно не знают о том, что я зачистил скрытый объект и уничтожил его. Если нет, то они могли бы послать туда команду для сбора материалов, а заодно и отправить големов к этой шахте. Он и так сделал несколько вещей, которые доставили им проблем, но он никак не мог позволить этим големам продолжать движение». Пронзающий сталевар А он лично не появлялся? Нет. Двадцать элитных големов шестого уровня тайно перемещаются группой. Ну, я тебе верю. Ему больше не нужно было об этом думать. Лишин Ву поднял руку и снял все свое снаряжение, начиная от шлема и заканчивая ботинками. Затем его доспехи посинели, и он сжал в руке раздвоенный хлыст-позвоночник, так что он совсем перестал походить на себя прежнего. Рэм. Ты иди первый. Мы нашли какие-то редкие экземпляры, так что мы никак не можем позволить себе их убить. Я понимаю. Золотая армия Рэмы Сталевара, как правило, перемещалась скрытно. Причина, по которой Ли Шену вообще смог заметить их заранее, заключалась в том, что у него была Рэм, которая обладала специальной способностью, позволяющей чувствовать их присутствие. Я думаю, что это первый раз, когда я вообще вижу его големов шестого уровня в действии. Вот насколько осторожным был Арэмас Таливар. Это означало, что данная миссия была достаточно важна, чтобы привести в боевую готовность своих големов, даже для такого осторожного человека, как он. Но вот почему они должны были столкнуться с нами? Возможно. Возможно, Арэмас Таливар просто обеспечивал ему халявных бойцов? «Я не желаю ничего больше, чем возможности лично изучить Голема шестого уровня, прежде чем приступить к его созданию. Помощь нужна? Нет, мне и так нормально». Хоть прошло совсем немного времени с тех пор, как он достиг шестого уровня, целая куча совершенных подвигов позволила характеристикам Лишен вырасти даже чуть больше, чем до 4800. Кроме того, когда он брал в расчет свой навык восстания который пассивно увеличивал его характеристики, то понимал, что никакой враг шестого уровня не мог быть ему серьезной угрозой. «К тому же вряд ли мне придется рисковать своей жизнью ради их поимки. Это големы, так что они не очень опасны. Просто расслабьтесь и ждите здесь», — сказал Ришен Ву и нежно погладил Джина по спине. Джин был потрясен и вздрогнул всем телом. Гейк, эй!» «Не издавай таких странных звуков. Теперь все в порядке, верно?» А? У такой реакции, само собой, были свои причины. Своим нежным движением руки Ли Шен применил свой навык маскировки и на джине. Его доспехи были покрыты льдом, и Ли Шен с джином, как и подобало единому комплекту, выглядели как духи льда. «И все же ты должен был меня предупредить. Ну, прости». До сих пор Джин вел себя равнодушно, пока не понял, что терпение и самоанализ в общении с Ли были абсолютно бесполезны. Ли Шен Ву отреагировал куда более бурно, чем ожидал, и это подтверждало, что он и правда осознавал, что был неправ. При работе в команде членам этой команды часто не нужно вслух высказывать свои намерения, и они действуют без предупреждения, так как доверяют своему товарищу по команде – Хотя они вместе уже много раз стояли лицом к лицу и с жизнью и со смертью, возможно, от Джина чего-то подобного все равно требовать было еще рано. «В будущем я буду тебя предупреждать. Видишь ли, я только недавно подумал о том, что могу использовать маскировку и на тебе. Здесь проблем не в этом. Да неважно». Увидев это, Крати еле слышно хихикнула. Но когда ее взгляд встретился с пылающим гоблинским огнем взглядом Джина она решила держать язык за зубами. Джин подумал о том, что даст крати хорошего пинка, когда вернется, и превратил свои задние ноги в пружины. Теперь он мог делать это в мгновение ока. «Ну, тогда я поскакал. Эй, подожди, не так быстро». Вскоре лишь Инву и Джин смогли разглядеть медленно бредущих вдалеке големов. Даже в пасмурную погоду их тела сияли, и от них исходила ошеломляющая магия. Они без сомнений были големами шестого уровня. Он смотрел на их тела, сверкающие серебром, но даже если бы он их не видел, то смог бы понять, что это такое. Серебряный голем шестого уровня. Как я и думал. «А нормально, если мы просто оставим их в покое, а кукушка полетит и заразит их всех? Если мы этого будем ждать, они успеют найти шахту». «Чем ниже магия, или чем слабее сами големы, тем эффективнее работают паразитманы, так что нам придется высосать их магию». «И они побежали им навстречу, невольно двигаясь с нереалистично высокой скоростью». «Замечен неопознанный враг. Перехватываю, подготавливаю магию. Дальние атаки провести невозможно, враг приближается». «Големы заметили их, и каждый из них приготовил свое оружие и магию» но не успев даже напасть, они были поражены хлыстом и застыли. Ли Шин непрерывно атаковал своим хлыстом, который был покрыт ледяной энергией, чтобы по-быстрому снизить их магическое сопротивление. «Ухудшение статуса. Пытаюсь удалить его путем вливания маны. Неудача. Повторяю попытку. Определено, как ухудшение статуса средней тяжести». «Это всего лишь незначительный урон, но для того, чтобы оправиться от ухудшения статуса, потребуется много времени. Самовосстановление невозможно». «Ага, просто продолжайте болтать». Раздвоенный хлыст позвоночника издал ужасающий звук и вытянулся. Это было похоже на летящих по воздуху двух змей, которые нашли свою добычу. И тут же Лишен щелкнул хлыстом и взмахнул им. Он гибко изогнулся и за короткое время нанес големам десятки, если не сотни ударов, заставив ледяные цветы мгновенно распространиться на двадцати големах. Ситуация критическая. Продолжать миссию невозможно. Докладываю начальству. Не удается установить связь. Причина, по которой они не могли установить связь, заключалась в том, что Рэм проникла в их ряды и тайком отключила их программу докладов, пока Лишинву и Джин сражались с ними. Если бы они отдавали приоритет отключению их связи, то Лишинву мог бы не торопиться. Следующим в списке был прорыв через их командную систему. Чудесно. Тогда, может быть, закончим со всем этим побыстрее? Наконец Ли Лишинву призвал еще один хлыст и сжал его в свободной руке. Он превратил всю свою магию в ледяную энергию, и начал крутить эти два хлыста вокруг себя. Джин почувствовал это и попросил «Дай мне это поглотить». Э, «Лед, что ли?» «Да». «Подожди, зачем тебе?» «А, понял». Ли Шинву постоянно размахивал своими хлыстами, и големы, которые медленно приближались со всех сторон, были замедлены. В тот же момент он делился своей маной с Джином, Он легко мог это сделать, просто применив часть узора маны молниеносного спринта. «Хуп! А?» Затем Джин использовал этот лед в качестве проводника и втянул ману себе в рот. Лишин Ву почувствовал мгновенное усиление маны, и его гоблинский огонь заколыхался. Дыхание «Хуп!» Изо рта Джина вылетела толстая цилиндрическая пушка Нет, так это выглядело лишь на первый взгляд, но вскоре она раскрылась. Она была похожа на дудку, внутри которой лежало огромное количество льда. «Пхак!» Мана была выпущена через эту трубообразную пушку, распространившись повсюду. Двадцать находившихся в зоне поражения этой атаки големов мгновенно замерзли. «Ты... Ну, как тебе?» Это было не просто волшебное дыхание – Он мог создавать настраиваемую пушку, чтобы настроить атаку в соответствии с ситуацией. Это был первый совмещенный навык Джина. Ли машинально поаплодировал гордому до невозможности Джину и сказал «Если бы ты просто рассказал мне об этом с самого начала, мне не пришлось бы торопиться. Заткнись». Ли и правда не мог понять Джина, поэтому Джин вновь затрясся всем телом, как на Родео. Затем Рэм закончила дело с помощью своего паразита маны. Пытаясь сопротивляться льду, големы полностью израсходовали всю свою ману, так что Рэм могла использовать паразита маны вообще без какого-либо сопротивления с их стороны. «Жду твоих приказаний, хозяин. Пожалуйста, приказывай мне». Увидев двадцать големов шестого уровня, которые в мгновении ока стали его подчиненными, Ли понял, что он находится всего лишь в шаге от того, чтобы по-настоящему стать создателем големов. «Пронзающий Столевар не придет сюда сам. Он приказал нам использовать все наши способности и насобирать как можно больше изумрудов. Серебро, как и золото, было рудой, известной своей способностью поглощать ману. Но способ их использования, как правило, слегка разнился». Например, золото больше подходило для магии атаки, в то время как серебро использовалось для более практической магии. И выходит, что магии, в которой специализировались эти серебряные големы, было... подпространство. пространство. Ха. они собирались обчистить всю шахту силами только этих ребят. «Это подпространство более низкого ранга, чем то, что использую я. Кажется, что это предел данного материала», — добавила Рэм. «Вот оно что». «Подпространство, которым обладали эти серебряные големы, было больше, чем у Рэм, но вместе с тем они и сами были куда больше. С точки зрения эффективности, подпространство Рэм было намного лучше. Эта разница не была результатом чисто технического мастерства. Материал, из которого была сделана Рэм, это был невероятно редкий металл. Ли Шин Ву хотелось заполучить его, но ему было бы трудно приобрести его прямо сейчас». В любом случае, благодаря им, мы обзавелись передвижными складами. Эти ребята были элитными бойцами, которых, скорее всего, отправили на это задание лишь после долгих размышлений. Кратя вспомнила ледяное дыхание Джина и кисло усмехнулась. Конечно, она и сама всегда могла бы сделать что-то подобное, если бы использовала магию того же типа – Но ей было бы весьма трудно собрать всю ману в округе, превратить ее в стихию и выстрелить ей прямо вперед. «Это совмещенный навык. Весьма впечатляюще. Но все совсем не так, ты же знаешь. Пока Крайтия развлекалась, поддразнивая смущенного Джина, Лишинву получил от големов всю возможную информацию, задумчиво кивнул и вернулся». Конечно, он послал их в шахту, чтобы они помогли другим его подчиненным добывать изумруды. «Они понятия не имеют, что я обчистил секретный объект, и, скорее всего, не ожидали бы, что я украду еще этих серебряных големов. Это просто верх самонадеянности». Настолько сильно они были уверены в печати Столевара. До тех пор, пока они продолжат быть в ней уверенными – «Ли Ву всегда будет иметь над ними абсолютное преимущество. Однако мне все же не стоит чересчур упиваться своим самодовольством». «Конечно, не стоит. Если серебряные големы не придут обратно, то их начальство может предпринять какие-то действия, поэтому нам следует как можно скорее обчистить шахты и уйти. Однако...» «Ха, ты сейчас думаешь о чем-то плохом, верно?» Ремарка Джина была ядовитой, словно клыки Василиска, так что Лишенву даже вздрогнул. «Я просто задумался кое о чем. Если сталевары пошлют големов в определенный район, и мы узнаем, куда именно они их послали, то мы сможем добраться туда раньше их и таким же способом, как сейчас, добыть себе еще больше големов. Ты и правда настоящий демон». «Если вы сможете узнать их пункт отправления, то вам будет легко установить и пункт их назначения, ведь я легко могу чувствовать узор маны големов». Именно тут в разговор вмешалась Рэм. Лишинву понял, что Рэм обладает связанными с обнаружением способностями еще в тот момент, когда Рэм, голем шестого уровня, смогла заметить приближение големов раньше, чем Кратия, маг седьмого уровня. Но это и правда было просто восхитительно». Из того, что слышал, он сделал выводы, что это была вторичная способность, которая являлась частью навыка паразита Маны Рэм. Ли Шинву лишь машинально кивнул. Но понимание и изумление – это две разные вещи. Шинву, что за чудовище ты сотворил? Это все сделала моя секретарша, я ничего не знаю. Хихикающая над лукавством Ли Шинву кратия, Джин, как обычно, лишился дара речи – вдруг что-то вспомнила и кивнула. ее глаза сияли словно лед под лучами солнца. Если мы сделаем все правильно, то сможем уловить каждое движение големов. Ты понимаешь, что говоришь подобные удивительные вещи, как будто это для тебя совершенно обычное дело. Там был предмет, который мог сделать это возможным, если рэм под силу его использовать, Али Шанву вонзил взгляд своих пылающих огнем глаз в Кратию, словно спрашивая, что это за предмет и где он находится. Кратия энергично ответила ему, «Тренировочный центр придворного лидера магов. Похоже, что они покинули главную часть, но там повсюду были расставлены магические ловушки, так что это было отличное место для тренировки моих магических способностей». Кратия достигла седьмого уровня за короткий промежуток времени, не потому что бездумно охотилась на монстров. Конечно, скорее всего, она уделила должное внимание и этому времяпрепровождению. А из-за опыта, полученного в тренировочном комплексе после того, как она отправилась туда по следам королевского лидера магов, Лишин Ву вспомнил, как она объясняла, что нашла след одного из двенадцати генералов, и кивнул. «Я определенно что-то подобное припоминаю». «Он все еще там, защиту еще не прорвали, так что я пойду с тобой, Шинву». «А? Артефакт находится там, пойдем вместе». О, «Но я ведь не волшебник». «Это поможет тебе тренировать и другие твои способности». Ее объяснение лишь усилило его беспокойство, но это не было похоже на ложь. Судя по всему, она хотела затащить его туда сразу же после того, как помогла ему одолеть Хансена». Но из-за того, что у него было полно работы с големами, и не только, она слегка отложила это на потом. Похоже, Лишинву не имел права отказываться. Хорошо, тогда я полагаю, что мы можем пойти вместе. Фух! Вздох облегчения Крати подтвердил, что она все еще что-то скрывала. Однако Лишинву развернулся, решив не задавать ей лишних вопросов. Он тоже хотел пережить все трудности, связанные со столкновением с генералом. Не было никаких причин сомневаться в ней, учитывая тот факт, что она поднялась до седьмого уровня. Но прямо сейчас мы должны убедиться, что наша группа в безопасности. Поблизости вполне могут находиться войска одного из двенадцати генералов. Почему обычно погибали его старшие товарищи, которые были по меньшей мере шестого уровня? Потому что они сталкивались с опасностью, что не смогли предугадать. Даже героям седьмого уровня Нельзя было расслабляться в зоне третьего уровня опасности, так как она была заполнена самыми разными опасными элементами. Герой не должен полностью сосредоточивать свое внимание на битве, а он должен быть сосредоточен на своем выживании. «О, я нашла подземелье». «Где?» «Оно спрятано вон там, на краю скалистого обрыва, где бушует ветер». «Конечно, для его группы это не имело особого смысла». В прошлом он был намного слабее других героев, поэтому ему приходилось действовать с осторожностью. Но теперь, когда он приобрел так много способностей и обладал таким огромным количеством жизней, он двигался спокойно и смело, не проявляя при этом нетерпения. Поэтому происходило много подобных нынешнему случаев, когда он находил скрытое подземелье. «А, так оно на самом деле там находится». Оно скрыто естественно сформированной магией ветра. От того факта, что ты можешь продолжать думать о Шинву как о сопернике, я начинаю тебе завидовать. Давай сначала отметим его на нашей мини-карте и заодно сделаем нашим следующим пунктом назначения. Они обнаружили подземелье, но не стали входить в него сразу же, так как они все еще находились в середине проведения своей разведки. Их первый приоритет – выискивать все, что может приблизиться к шахтам и поставить под угрозу успех их операции. В течение следующих двух часов они прочесали всю местность. В конечном счете они столкнулись с несколькими крупными представителями нежити шестого и седьмого уровней. Гоц, euh! будь потише, будь пленён руками снежной королевы. Кук. Они не были элитными монстрами, но когда монстры достигают примерно седьмого уровня, они всегда становятся огромными. Хоть они и не были великанами, большинство из них были высотой по меньшей мере в несколько метров. Но лишь инву и кратия смогли найти баланс между близким и дальним расстоянием, так что монстры не были достаточно сильны, чтобы представлять угрозу. Пока Кратия накладывала на них дебафы, Лишенву подходил и несколькими мощными ударами разрубал монстров на куски. «Вы приобрели 74 пятьдесят периум. Вы приобрели клык ядовитого стального змея седьмого уровня. Вы приобрели кость ядовитого стального змея седьмого уровня. Это были всего лишь обычные мобы, но ведь они все еще седьмого уровня. Так что же не так с этим количеством периума?» Периум не увеличивается с повышением уровня. Видимо, этот парень был крайне слаб. Это было совершенно верно. Лишин Ву был раздосадован, но все-таки поглотил клык, отдав при этом вторую кость Джину. Хотя она и была седьмого уровня, его сила возросла лишь на два, а здоровье и ловкость на единицу. Джин был вполне доволен, так что он, должно быть, значительно увеличил свою статистику. «Моя сила выросла лишь на один», «Но вот ловкость на шесть. Да, тебе должно быть очень нравится этот навык, Дитя Света». Независимо от того, с какой стороны на это смотреть, Джин обладал крайне несбалансированным навыком, Ли лишь Энву собрал периум, раздосадованный этим фактом до безумия. «А теперь пойдем в подземелье. Сино Рэнду сказал мне, что им потребуется еще около двух дней, чтобы полностью вычистить шахту, так что давай сначала зачистим подземелье. А?» «Шинву, что-то не так?» Он примерно знал, как добраться до подземелья оттуда, где они находились. Он закрыл глаза, вызвал мини-карту и сказал с сомнением в голосе. Джин наклонил голову и спросил, что именно случилось, пока Кратия ждала продолжения его фразы. «Там движется группа наших мертвых старших товарищей». «А ты не можешь просто называть их героями-нежитью?» Их там примерно семь или восемь, и они двигаются группой. Это значит, они работают вместе? Значит ли это, что эти герои-нежить, которые, как и Сино Рэнду, сохранили свою изначальную личность? Они основали свой собственный клан. Кратия подумала, что это было по-своему круто, но Лишинву ей возразил. «Было бы здорово, если бы это было так, но если смотреть на это с логической стороны, то шансы на это невелики». Это... Но почему же это было именно так? В этот момент Ли Шен Ву вспомнил Итона Круза, который вел себя довольно дружелюбно по отношению к нему. Чего он пытался достичь, завязывая отношения с многообещающими героями? И какое отношение его способности имели к тьме и проклятиям? Честно говоря, он догадался об этом еще с самого начала. Но у него просто не было должных доказательств. «Давай вернемся в шахту». Кратия, возможно ли скрыть всю шахту целиком, стереть все следы нашего присутствия и сделать это место похожим на гору? Этого вполне хватит. Мне понадобится твоя помощь, но я справлюсь. Хорошо, тогда давай выдвигаться прямо сейчас. Они были еще довольно далеко, но через день уже должны были пройти мимо шахты. Они поспешили вернуться в шахту. И, как и просил Ли Шинву, кратя наложила на шахту крупномасштабную магическую формулу, чтобы замаскировать ее. Это было заклинание, которое использовало ману не только Ли Шенву и Джина, но также и Сину Рэнду и остальных големов, и создало огромный барьер, скрывающий существование шахты. Затем, ровно через 16 часов после их возвращения... «Пока враг не собирается атаковать первым, я могу сделать так, чтобы отсюда не просочилось ни единого следа магии. Но от волшебницы я и новой не ожидал. Какое облегчение, что Кратия нам не враг», — подумал ли Энву и невесело улыбнулся. «Даже несмотря на то, что придворный лидер магов превратился в нежить, он, вероятно, будет обладать экстраординарной магией». Поэтому, если он будет сражаться с ним, Ли Шен решил, что он удостоверится, что кратия в его группе. Ну, и как там все? Они сейчас идут сюда? К счастью, их целью была не шахта. После того, как Ли Шен велел полом продолжать работу, он выглянул наружу. Хотя физически они были довольно далеко, он был шестого уровня. Когда он использовал свою магию, чтобы улучшить свое зрение, он легко мог видеть на расстоянии нескольких километров. Сколько же часов он так прождал? Наконец-то он смог как следует рассмотреть передвижение группы героев-нежити. Это же Джин и Кратия наблюдали за происходящим, стоя рядом с ним, и у каждого из них была своя реакция на это. Лишь Инву понимал, что они чувствуют. «И в то же время он был уверен, что его предположение верно. Там идет живой человек, прямо среди них. Ши, в смысле пол -зеро. Это значит, ты прав. Если точнее, там было восемь собравшихся вместе мертвецов высокого ранга и один, ехавший верхом на призрачном коне человек». Это был невозмутимый мужчина средних лет с черными вьющимися волосами и фиолетовыми глазами, которые были ему очень к лицу. Они чувствовали, как возле его щек витает жизненная энергия, но они могли чувствовать черную энергию, которая обволакивала все остальное его тело, даже на расстоянии нескольких километров. Мрачная и древняя энергия – которая заставила бы содрогнуться человека, ощущалась как концентрированная версия проклятия империи. И танкрус Эти слова совершенно естественно слетели с его губ, когда он убедился в его личности. Так он некромант. Некромант. Маг, который воскрешает мертвых и управляет их телами. А поскольку Империя кишала нежитью, можно было сказать, что человек, способный управлять ими, тоже был некромантом. У Лишинву были свои подозрения на этот счет с самого начала, но не было бы преувеличением сказать, что он и сам тоже был некромантом. Однако то, как он управлял мертвецами, было совсем другим. Вместо того, чтобы использовать магию, он использовал для этого множество врожденных навыков. Но я все-таки... «Очень сомневаюсь, что он нашел этих героев нежить благодаря одной лишь удаче. Ты хочешь сказать, что он специально убивал героев, чтобы сделать их своими слугами?» «Возможно». «Если это было иначе, то он ничем больше не мог объяснить, почему Итан Круз направил его в тот особый район. Он хотел помочь ему быстро повысить его уровень?» «Возможно». «Потому что ему не был нужен слабый мертвец». «Тогда можно ли в полной мере называть его героем? Вот уж не знаю. По крайней мере, Бог считает его героем. Пока что». «Это отвратительно. Настолько отвратительно, что то, чем раньше занимался ты, начинает выглядеть мило. Вот почему ты сразу втягиваешь в это меня». Они оставались на стороже и поддерживали барьер до тех пор, пока не смогли надежно скрыться от Итана Круза и его группы героев-нежити. Когда они оказались примерно в часе езды от них со скоростью бега Джина, они убрали барьер. Они заранее заметили приближение противника и смогли избежать прямого столкновения, но... Но даже несмотря на это, Ли Шин Ву не мог скрыть своей досады. «Как и думал, я все еще слишком слаб». Независимо от того, сколько скелетов стало его подчиненными или того, что теперь он мог создавать големов, ему все равно пришлось прилагать столько усилий, чтобы избежать встречи с одним единственным человеком. Даже если он принимал во внимание тот факт, что Итан Крус был далеко необычным, это все равно было довольно неприятно. «Но это происходит в последний раз. Клянусь, скоро я приду за тобой». Лишен Ву уже нашел и рассмотрел Итана – в то время как тот все еще не знал о Ли Шен Ву, ровным счетом ничего. Это и станет решающим фактором в их дальнейшей борьбе. Ли Шен Ву был в этом уверен. В ближайшем будущем Итан Груз будет стоять на его сцене. Если это случится, то он сполна отплатит ему за то, что он обращался с ним, как со своей пешкой. Похоже, они направляются к тому месту, где ты погиб. «Я?» Ранее они были очень сильно заняты поддерживанием барьера, и в ответе Синурэнду, который ожидал следующих инструкций рядом с ними, чувствовалась настоящая горечь. До самой своей смерти он относился к Итуну Крузу с уважением и следовал за ним, так что Лишинву вполне мог понять его чувства. «Да, похоже, он только что выяснил, где ты умер, и отправился туда. Значит, у него есть разведчик». «Если ему представится такая возможность, он поймает этого разведчика и вытянет из него какую-нибудь информацию». Ли Шан кивнул, соглашаясь со своими мыслями. А Сину Рэнду все еще не мог принять жестокую реальность, обхватив голову своими огромными ладонями. «Почему герой совсем не заботится о том, чтобы следовать божьему повелению?» «Скорее всего, решать вопросы таким путем ему куда интереснее. Он довольно странный. Он выглядит так, как будто смог бы легко победить одного или двух генералов. Вся нежить, которую он привел с собой, была по меньшей мере шестого уровня. Там также было несколько мертвецов седьмого уровня. И даже сама магия Итона Круза была довольно необычной. Если это так то он должен быть в состоянии одерживать верх над генералами вроде Хансона. Тогда почему же он этого не делает? Более того, почему он использует только погибших героев? Неужели его некромантия действует только на других героев? Вполне вероятно. Хотя Муана Тьмы — это сила, которая связывает вместе живых и мертвых. Я слышала, что если в прошлой жизни они были врагами, то связь будет работать гораздо хуже. Однако именно благодаря тому, что они ранее были героями, их карма весьма схожа. Вполне логично, что в данном случае стихия тьмы будет работать. Кратия, которая всегда все подробно рассказывала, когда речь заходила о магии, объяснила ему этот момент, и Решинву принял это к сведению. Если это так, тогда понятно, почему Итан Круз не стал активно охотиться на 12 генералов. Он будет постоянно бродить по империи, ожидая смерти героев, чтобы затем сделать их своими подчиненными. И поэтому ему и не нужно было бросать вызов двенадцати генералам. Скорее, они были для него драгоценной боевой силой, которая обеспечивала свежих мертвых героев для его армии. «Ты хочешь сказать, что именно из-за них я умер и стал нежитью?» Да. В любом случае, он все еще герой, так что, что бы там ни говорили, он сражается против Императора. Когда он решит, что его армия, наконец, готова, он отправит ее в бой против Императора. Если посмотреть на это с данной стороны, можно сказать, что он определенно выдающийся герой. Все остальное в нем вызывает у меня отвращение, так что я не могу удержаться от смеха. Демонический огонь в глазницах Синуранду ярко пылал. Он был особой разновидностью нежити, которая подпитывалась чувством мести. После их разговора об Итане Крузе, Лишин был уверен, что в следующий раз, когда они встретятся, Синурэнду будет куда уже сильнее, чем раньше. Однако, если бы Лишин был на месте Итана Круза, он, возможно, сделал бы то же самое, поэтому ему тут больше нечего было сказать». Если бы существовал более эффективный способ стать сильнее, то вполне очевидно, что кто-то из них будет использовать этот подход. Но тут Синеранду добавил нечто удивительное. «Это такое облегчение, что я стал твоим подчиненным, а не его». «Что? Ползеро, ты принимаешь нас такими, какие мы есть. Ты не ведешь нас. Ты дал нам волю идти туда, куда мы хотим сами. А?» О чем, черт возьми, он говорит? Он сказал это им только для того, чтобы ему было легче их контролировать. В то время как Лишин был ошеломлен, Кратия кое-что добавила, высунувшись у него из-за плеча. «Вы можете сказать это, просто взглянув на качество маны Шин Полузеро?» Она говорила о темной стихии Лишин «Действительно, с помощью стихии тьмы он был способен заключать контракты с обычной нежитью». «Нежитью героями, големами или даже людьми, вроде Кратии». И все это определенно отличалось от сил Итана Круза. Просто посмотрев на другого героя, использующего стихию тьмы, такого как Итан Круз, можно было бы сказать, что это было ненормально. «Я чувствую, что твоя карма тоже на это влияет, так как способ, которым используется магия подобной стихии, зависит от конкретного человека». «Да, возможно, ты и права. Похоже, что карма Джокера во многих отношениях находилась за пределами нормы. Но в конечном счете, именно из-за его кармы Джокера, а не из-за его заботы о других, за ним последовали люди. Однако было бы плохо, если бы он развеял иллюзию Сина раскрыв ему свою истинную злобную натуру. Поэтому он просто решил держать рот на замке. О чем-то похожем он думал совсем недавно. Тогда... «Снова принимаемся за работу. Мы вернемся на нашу базу, как только полностью расчистим шахту». «Я понимаю». Големы немедленно вернулись к работе в шахте. В лучшем случае им потребуется еще около суток, чтобы полностью опустошить шахту. С таким количеством сырья он будет в состоянии создавать големов с помощью тех ядер, которые у него были. И у него все еще должно остаться много материалов. «Тогда мне придется идти к Плейн, чтобы продать свое вино. Хотя мне интересно, сколько ядер ты сможешь сделать с помощью тех денег, которые получишь от продажи вина. Надеюсь, что очень много». Крати спросила его, не зная точно, насколько выросла цена на вино с винодельник керсенчури и Лишен Ву с усмешкой ответил ей. Затем он отвел свою группу в подземелье, которое они нашли два дня назад, и полностью зачистил его. Подземелье шестого уровня. Вы получили разрешение войти в Орлиный утес. Все характеристики внутри подземелья увеличиваются на 20. Информация о подземелье будет добавлена на вашу мини-карту. Все действия в подземелье подвергаются усилению. Удивительно, но это было подземелье шестого уровня с большими летающими монстрами. Однако, не отставая от джина, который превратил свои копыта в пружины и яростно размахивал хлыстом, они смогли благополучно зачистить это подземелье. И, конечно, нельзя было забывать о вкладе кратии, которая бросила на их врагов крупномасштабный дебаф и тем самым замедлила все их движения. Выполнение укрепления костей на джине Тейлоре путем поглощения кости крыла орла Теневого утеса шестого уровня «Значительная часть этого эффекта разделяется между членами группы. Ловкость увеличилась на два, а магия – на один. кру ку Король Орлиного Утеса. Ну и как это? Ты от этого стал чувствовать, словно у тебя выросли крылья?» «Нет». «Ну, как я предполагал, для этого нужен был элитный седьмого уровня?» «Нет». Все, что обладало количеством характеристик между 3200 и 6400, считалось находящимся на шестом уровне. Подземелье шестого уровня, босс подземелья обладал бы гораздо большей статистикой, чем обычные монстры. Но сами они часто не дотягивали до седьмого уровня и все равно были шестого уровня, так что вполне логично, что эффект укрепления костей становился все слабее. Но в отличие от Ли Шинву, который был разочарован тем, что у Джина не выросли крылья, Джин смотрел на него холодными и ничего не выражающими глазами. Похоже, только Крати была дарована награда, которую она действительно хотела. «Тогда давайте вернемся. Похоже, что големы уже закончили работать в шахте. Насколько повысились твои характеристики, Шинву?» Если я буду считать прирост характеристик от моей стихии льда и моих средних стихий, то моя статистика возрастет на 50. Ты правда читер. Ли уже было ждал, что они могут столкнуться с войсками под командованием генерала или другого героя на обратном пути к их убежищу, но, к счастью, этого не произошло. Вместо этого на обратном пути они нашли одну интересную тему в канале чата. Ллойд Хикей Такое чувство, что нежить высокого ранга все больше перемещается. Принц Алтания. Ха, а почему именно сейчас? лойд нам стоит объединиться? лойд Хикей. Я в порядке. Потому что сейчас я сэриан. Я больше беспокоюсь за тебя. Мэнто Эти ублюдки периодически поднимают большой переполох, так что не волнуйтесь так сильно. Скорее всего, император приказал двенадцати генералам отправиться в крупномасштабное патрулирование. едзинь «Но в зонах второго уровня опасности пока все должно быть в порядке, верно?» «Мистер Шинву, с вами там все в порядке?» «Ли Шинву, пока никаких проблем», — ответил Ли Шинву обильно потея. Казалось, они не заметили его беспокойства и продолжили свой разговор. «Итан Крус. тем не менее двигаются они чересчур много. Будете ли вы все считать меня паникером, если я скажу, что предполагаю, что они собираются на войну?» Мэнтос «Война? Кто с кем собрался воевать?» Итан Крус. «Мне тоже хотелось бы это знать. У меня не так много информации. Однако вы знаете, что есть несколько групп, которые действуют независимо от нас». Ллойд Хикей. «Агенты 12 генералов уже представляют для нас достаточную угрозу, и ты хочешь мне сказать, что там есть еще и другие группы?» Принц Алтания. лойд погоди немного. Я приду к вам после того, как повышу свой уровень до седьмого». лойд Хикей. «Да, да. На тебя и правда можно положиться. Я тебе доверяю». Сейра фон Ретадан. «Я обращаюсь ко всем. Спрячьтесь и не делайте резких движений. Сейчас не самое подходящее время». Принц Алтания. «Ты тоже будь осторожна, Сейра. Хотя я понятия не имею, где ты сейчас находишься». Сейра фон Ретадан. «Пожалуйста, зовите меня Ретадан». Ли Шенву больше не мог этого выносить и вышел из чата. В том числе он не мог держать в себе все те вопросы, которые хотел задать Сэре, но сейчас, и без этого было много чего, чем он мог занять свою голову. Было вполне ясно, что Ли Шенву и был причиной этой войны, о которой говорил Итан Крус. Неужели его дезинформация причинила императору неудобство прямо сейчас? Пока что нам не следует отправляться на главную базу Големов. «Мне очень нравится твой способ доставлять неприятности другим, а потом одному выпутываться из сложившейся ситуации». Казалось, что его дезинформация относительно секретного объекта, который был нужен и императору, и големам, оказалась как нельзя кстати и вызвала полнейший хаос в Империи. Причина, по которой Ли Шен Ву до сих пор ничего об этом не знал, заключалась в том, что он был сосредоточен на создании вина и големов. «В любом случае, давайте мыслить позитивно. Они больше не смогут просто игнорировать античереп. Как ты можешь быть таким злым?» Лишен возглавил свой отряд, включая недавно приобретенных им серебряных големов, и благополучно вернулся на свою базу, никем не замеченной. Лишен не стал бы в это вмешиваться, независимо от того, какой бы хаос устроила имперская нежить, обнаружив големов или античереп». «Темная кость стихии, костяной драгоценный камень, из которого были удалены все вторичные силы стихий, после чего в нем осталась лишь эссенция маны чистой тьмы. Это никогда прежде не виданное сокровище, которое может содержать гораздо большее количество магии, чем можно подумать по его внешнему виду. Чудесно. Удалено было гораздо больше, чем я ожидал, но теперь я, наконец, закончил с обработкой сырья». Ядра тоже готовы. Алишен Шенву и Кратия после возвращения на базу провели несколько дней, обрабатывая материалы, и теперь они наконец-то могли приступать к производству големов. Когда они вспоминали все произошедшее, им казалось, что им потребовалось невероятно много времени, чтобы добраться до этого момента. Но на самом деле это все заняло даже меньше месяца. Он не мог выслеживать и уничтожать много врагов, Но по пути туда-обратно у него постоянно возникало невероятно много дел, так что ясное дело, что для него все это казалось произошедшим очень давно. «Полы, вы славно потрудились. Перегруппируйтесь и снова отправляйтесь на охоту. Да и не забудьте доложить мне, если найдете еще одну шахту. Когда бы ты нас не позвал, мы явимся на зов». Синоренду, который стал даже более исполнительным, чем в бытность свою человеком, попрощался и ушел вместе с Полами. Почти тысячи воинов разбрелись кто куда в одно мгновение, так что казалось, что база совершенно опустела. Но на ее территории все еще оставались сотни големов. «Вы, ребята, тоже идите. Вы ведь знаете, что будете делать, если вдруг встретите Столевара, да?» «Вы наш единственный хозяин». Он попрощался с големами, в мозгах которых покопалась Рэм. Он придержал на месте всего десяток големов, чтобы они могли управлять винокурней и производить вино. По мере того, как они будут продолжать делать свою работу, они, само собой, будут совершать ошибки разной степени тяжести и в конечном итоге станут настоящими специалистами в создании вина. А и серебряные големы пока что были переведены в режим ожидания». «Ползеро, ты еще не закончил?» «Сейчас будет самый важный момент, так что просто оставайтесь на чеку». Ну, «Тогда я приду развлечь тебя, когда ты освободишься». Дриады, которые не знали, что Лишинву вновь покинет винокурню, как только закончит свою работу, вернулись в свой виноградник. Затем Лишинву и Крати всерьез занялись процессом создания големов. Они называли это созданием големов, но у них уже все было детально расписано, так что единственное, что им оставалось сделать, это по порядку выполнять прописанные в плане инструкции и делать големов. Обычно для изготовления голема достаточно было просто поместить необходимое сырье и ядро в отдельные отсеки, но ему необходимо было попробовать хотя бы один раз сделать это вручную. А, тут есть небольшой изъян, «Кратия, подожди секунду». М -м, как я и думала, тут была проблема с коленным суставом. Я сейчас же все поправлю, но справлюсь всего за секунду». «Нет, давай избавимся от этого и взамен используем магию в сырье, чтобы сплавить его воедино». Во время производственного процесса пара творцов вступили в разговор, который Джин решительно перестал понимать. Однако он решил, что на этот раз не станет никуда уходить» потому что, по крайней мере, он хотел быть рядом, когда Ришан Ву успешно создаст своего первого голема. К счастью, ошибки в их расчетах были не слишком критическими, так что они смогли продвигаться дальше без особых проблем. Сперва посередине рабочего стола лежало одно лишь ядро, но затем в мгновение ока к нему было подсоединено тело, а затем и конечности, что было довольно впечатляющим зрелищем. «С этим разобрались. Ноги двигаются. Но разве искусственному интеллекту ядра хватит только этого? Тебе больше ничего не нужно в него вписывать? У нас есть маны тьмы, смотри». «Возможно, потому что Ли Шенву повлиял на само рождение кости темной стихии, она сама собой впитала принадлежащую ему магию тьмы». Можно было с точностью сказать, что голем будет полностью предан Лишинву еще до того, как процесс закончился. Кратия лишь слегка надулась. «Но я ведь тоже занималась его созданием. Тогда приходи и попробуй еще раз, когда научишься пользоваться магией тьмы». М -м -м. Сам вначале Кратия больше была заинтересована в производстве големов, а не в том, чтобы владеть и повелевать ими. Честно говоря, в процессе изучения магии, связанной с големами, она расширила свои познания в теории магии далеко за пределы своего воображения, так что она и правда достигла своей цели. Вот только... Странное ощущение. Это похоже на то чувство, которое испытывает мать, когда ее ребенок, появившийся на свет совместными усилиями родителей, повсюду ходит лишь за отцом, но не за матерью. «У тебя был ребенок в твоем родном мире?» «Нет, мне его не было. Я говорю о нашем ребенке. О нашем». «А?» Процесс прошел безо всяких сложностей. Им показалось, что даже когда сам рема Столивар создает големов, все проходит не так гладко. Скорость, с которой циркулировала магия голема, слившаяся с магией тьмы, была невероятно стремительной, и связь между ядром и телом была весьма прочной. «Наверное, было бы трудно использовать магию по-другому». У него нет такой способности, и она все равно была бы не очень эффективной, так что это оружие, предназначенное для боя. Тогда, я думаю, что дело сделано шинву, сборка голема закончена. Они начали строить голема меньше часа назад, но на рабочем столе перед ними уже лежал голем-гуманоид четырех метров в высоту. «Хотя ростом он был похож на железного голема пятого уровня, его возможности были несравнимо более впечатляющими. По крайней мере, с точки зрения дизайна. А он точно сможет двигаться? Он определенно сможет двигаться. Я больше беспокоюсь о том, шестого уровня эта штука или нет. Мы использовали ядро шестого уровня, так что все должно было получиться. Сырье и процесс были идеальны» так что это может оказаться даже элитный голем. Он не мог сдержать нервную дрожь. Ли Шен Ву сосредоточился на одной единственной цели – создании голема. Однако, если бы им все-таки удалось на полном серьезе создать голема, их положение изменится в мгновение ока. Все потому, что он сможет контролировать сотни элитных големов шестого уровня – существ, присутствие которых заставляло нервничать даже других героев. Ли Шэнву медленно закрыл и открыл глаза. Его сердце бешено колотилось, и он хотел бы сделать глубокий вдох, но не мог, так как ему мешало это сделать полное отсутствие хоть каких-то органов дыхания. И отсутствие этих самых органов дыхания никогда раньше не было для него такой проблемой. Шэнву, попробуй его активировать. Хорошо сейчас я это сделаю в конце концов он собрался с духом и положил руку на ядро конечно ядро было защищено особенно прочным материалом но если лишь шинву просто выпустит свою магию она сразу же дойдет до ядра вот насколько впечатляющая была проводимость маны у этого материала активировать Он бессознательно произнес слово, которое тут было абсолютно ненужным, и выпустил из своих пальцев магию тьмы. «Скелет» и «Голем». Обычно эти две сущности было не так уж легко связать, но магия тьмы делала это почти само собой разумеющимся. «Активирую». Его могучая воля передавалась вместе с его магией, и ядро, казалось, отдавало приоритет ее поглощению – Ядро, которое излучало мягкий свет, завибрировало, как начавшее внезапно биться сердце, и выпустило из себя во все стороны магию тьмы, заполняя ей каждую часть тела голема. Проверяю, можно ли активировать каждую деталь. В его мозгу находился действующий орган, и его руки могли атаковать различными способами с помощью магии, в то время как на ногах находились ускорители – которые могли увеличить его скорость с помощью магии. Как только этот процесс был завершен, от темно-зеленого полупрозрачного тела Голема начал исходить тусклый зеленый свет. Несмотря на то, что это был неудовлетворенный предмет, он излучал жизненную силу, которой раньше в нем не было. Активирую, заговорил Голем механическим голосом, и одновременно его тело странно дернулось. Это был процесс производимый ядром, регулирующим всю магию в теле. И в конце концов он медленно, очень медленно встал. «Определяю ситуацию». Голем медленно повернул голову и огляделся. Поскольку одна лишь его верхняя часть тела была в длину 2 метра, ему пришлось посмотреть вниз, чтобы увидеть лишь инву и Кратию. Это было настолько ошеломляюще, что Кратия инстинктивно сжала в руке свою сферу, Лишинву загородился Рэм. Однако, честно говоря, это было совершенно бессмысленно. В тот момент, когда он повернул голову и увидел Лишинву, он почувствовал, что магия тьмы, которую он выпустил, образовала между ними крепкую связь. и Голем произнес следующее: Распознаю своего хозяина. В тот момент, когда Лишинву услышал это, он почувствовал, как все напряжение ушло из его тела. Кратия пошатнулась и рухнула на Ли Шин Ву, но, к счастью, Джин успел ее поймать. «И кто же я такой?» – спросил Ли Шин Ву, изо всех сил стараясь не выдать своего волнения. Ответ голема последовал незамедлительно. «Вы мой хозяин. Хозяин, пожалуйста, дайте мне имя, чтобы вы могли отличить меня от других». Ли сжал кулаки. Кратия просто стояла и, не двигаясь, ожидала его решения – Спокойным голосом Ли Шен Ву назвал имя. «Рэм-2. Нет, лучше я выберу Рэм. Принимаю». Независимо от того, Рэм-2 это или Рэм, Ли Шен Ву так еще и не дорос до того, чтобы добавлять придуманные им имена букву «С». Однако Рэм с радостью принял свое имя. «Но разве это нормально, давать големам имена?» – подумал Ли Шен Ву, склонив голову на бок. Затем перед Ли Шен Ву появилось сообщение. Вы создали Эрэма, элитного темного голема из изумрудной кости шестого уровня. Вы успешно создали уникального голема, похитив из разных мест необходимые техники. Благодаря тому, что при создании использовалась магия тьмы, темный голем обладает не только высокой прочностью и может излучать мощную магию, но также имеет высокое сопротивление к стихиям, Но самая важное его сила – это способность вытягивать магию тьмы из этого мира и сохранять ее в своем теле. Благодаря этому есть шанс, что он может стать еще сильнее. Однако у подобных големов есть одна проблема – их нельзя продать. Они будут абсолютно верны вам, так как вы повелеваете магией тьмы. Вы получили титул «Кукловод». Все характеристики возросли на пять. Эффект навыка команды увеличивается – и сила стихии тьмы также немного увеличивается. Но он в какой-то мере ожидал, что это произойдет. Как Шинву мог не получить титул, когда только что смог создать Голема? Однако к этому прибавилось и кое-что, чего он не ожидал. «Ваши характеристики силы превысили тысячу. Вы приобрели титул «Тот, кто мечтает о великом». «Сила возросла на десять». «Ваше тело развивается, и вы можете проявлять большую силу». А? Похоже, что пять бонусных характеристик от кукловода заставили характеристики его силы превзойти тысячу и обеспечили ему новый титул. Когда его магия переварила за тысячу, его тело тоже изменилось, так что это начало происходить и на этот раз. Шинву, подожди всего секунду. Хотя это был титул, связанный с его будущим развитием, его тело не стало как-то резко меняться, но оно определенно стало сильнее – так что он мог использовать еще больше своей силы. Ощущение того, что его тело стало тяжелее и острее, было не таким уж и плохим. Он был одет в броню, так что никто не мог видеть, что находилось под ней, но Лишан Ву эти изменения чувствовал. Но Крати сказала мне, что ты можешь получить такой титул только один раз. Он прекрасно это помнил. В тот раз она сказала, что первая характеристика – сила, ловкость, здоровье или магия, которая превзойдет тысячу, дарует ему титул. Этот титул будет определять его профессию пятого уровня и направление его дальнейшего развития. Поэтому он снова посмотрел на Кратию, но она, похоже, не имела понятия, что происходит. В конце концов, он решил ничего ей не говорить и просто подождать. Вероятно, это связано с кармой Джокера». «Ну, я только что получил титул, создав этого голема. Ты ведь тоже его получила?» Спросил Лишенву, притворившись дурачком. Кратиа склонила голову и послушно ответила. «Да, та, что идет по пути новой магии». «Отлично. Я уверен, что у нас все получилось. Так что давай уже доделаем всех остальных големов. От Эрема до Эрема-277». «Значит, ты и правда собираешься дальше тянуть одно и то же имя?» Они преуспели в создании прототипа, так что не было причин дальше колебаться. Ли Шинву и Кратия активировали стоявшее рядом технологическое оборудование, тщательно просканировали РМа, установили на оборудовании все те же настройки и добавили материалы. «Из-за того, что первоначальная активация потребует моей маны, я должен прикоснуться к каждому из них, это уже проблема». «Шинву, я все активирую». «Да, давай». «Так точно». Глаза Кратии засияли, и она активировала производственный процесс на всем оборудовании. Темные изумрудные кости и ядра, которые были сложены вместе в огромную гору, одно за другим были помещены в устройство, излучали в разные стороны ослепительный свет и начали сливаться, чтобы в итоге сформировать големов. Ли приготовил свою темную ману, предвкушая тот момент, когда создание РМ-2 будет закончено. К сожалению для Империи, никто не знал, что Ли создает армию, которая может угрожать самому ее существованию. Ну, по крайней мере, существованию какой-то ее части.